Майк Гелпрен, последний вампир. Читает Юрий Гуржий. Автор Майк Гелпрен приглашает желающих на свой YouTube канал. Там выложены озвучки более чем сотни его текстов. Ссылка на канал в описании ролика. Я обхожу в класс, спотыкаюсь о порог и с трудом сохраняю равновесие. У группы раздаются привычные смешки.、В、прошлый раз я, помнится, действительно таки навернулся. Ловлю падающие очки, цепляя их на нос и иду к доске. На ней надпись: Птицерон Балван. Птицерон – это я, Андрей Иванович Птицин. Кличку придумал душа группы старосты и гитариста Женька Басов. Надпись сделана им же. Женька трижды перездавал мне речи Цицерона, и, следовательно, надпись справедливая. Стера ее тряпкой и поворачиваюсь ко аудитории. На мне синий пиджак, приобретенный в комиссионке пятнадцать лет назад, мятые брюки в клетку оттуда же и красно-желтый с обезьянами галстук. рубашка фирмы Нупа, гади под стать галстуку и лакированные ботинки с острым носком времен Неппа. Я слегка неказист, немного лопаух, зато сильно пришиб с единственной прядью волос, залезенной на макушку. Довершают мой облик очки с привязанной изолентой правой дужкой. Они, как правило, сидят на самом кончике носа и то и дело падают. Такую внешность я использую последние восемьдесят-девяносто лет. Правда, когда в начале века я преподавал античную историю в Сарбонне, пиджак и брюки принадлежали одному и тому же костюму. Французы более строги к таким вещам. На иваке Московского университета подобные тонкости этикета соблюдать не обязательно. Сегодня я веду семинар в четвертой А группе, моей любимой. Тема Рим времен Тита Флавия. Традиционно начинаю с опроса. На передней партии развалился красавчик Роберто Соуза по кличке Мучачик. Он из Южной Америки, страны, прочем, не помню, но это и не важно. Мучачик отменный кабель и гроза первокурсниц, влюблчивый как мартовский кот. Если бы не я, количество абортов среди студенток, сделанных по его вине. могло бы побить все рекорды. Мучачику я предлагаю поделиться знаниями об отношениях Тита с иудейской принцессой Береникой. Знаний у бедняги нет, но ему они и не обязательны, поскольку на вряд ли производства канапли в Венесуэле или Боливии сильно зависит от деятельности Тита. Мучачек тем не менее встает и героически пытается выплатить. В течение минуты я терпеливо Выслушивая версию о коварно соблазненной титом невинной Беренике, мучачка входит в раж, приплетая по ходу дела недоброй памяти императора Суллу и не менее недоброй памяти разбойника Спартака. Наконец, я прекращаю издевательство над истиной, ставлю мучачку заслуженную четверку и передаю Беренику Леночке Кругловой. «Леночка — отличница!» Она безукоризненно пересказывает учебник «Молодец, пять», несмотря на то, что содержание учебника по достоверности недалеко ушло от версии латиноамериканца. Я сам отнял у Тита любовь к длинноволосой еврейке, и поэтому могу свидетельствовать о происходящих событиях куда лучше, чем доморощенный историк, использовавший напрочь лживые воспоминания придворного шута Йоськи Флавия. Тит любил иудейскую царевну самозабвенно, до、да、безумия, отдавая этому чувству всю мощь своей незаурядной натуры, превращенного государственного мужа и полководца. Но любовь это могла привести к непоправимым последствиям для империи. И забирая ее, я едва не плакала от жалости. Любовь Тита была настолько сильна, что мне хватило ее на несколько лет жизни, не то что похотливые потуги мучачика. от которых уже на третий день можно загнутся с голоду. Глядя поверх очков, я обвожу глазами группу и одновременно прикидываю, что в ней произошло по моей части. Во втором ряду справа сидит Надка Миклютина, моя любимица. Как жаль, что только моя. У Надки близорукие серые глаза в пол лица, веснушки и склонность к волнате. Еще у нее отличные стихи. которые она никому кроме меня не показывает, а еще у нее удивительная способность чувствовать. Надка живет неподалеку от моего дома, безотцовщина. Мать работает библиотекарем в районке, они еле сводят концы с концами. Надка часто бывает у меня, я пою ее жасминовым китайским чаем, и мы отчаянно спорим об античных временах. Иногда Надка поражает меня. Недавно она предположила, что Афродита. наградив Елину любовью к Парису, забрала эту любовь у кого-то другого. Я опешил и спросил, с чего она это взяла. Натка покраснела и долго молчала, размышляя, стоит ли меня посвящать и не сочту ли я ее сумасшедшей. Я не торопился, ждал. Извините, Андрей Иванович, сказала она наконец, я не могу ответить, я просто это чувствую. Я перевел разговор на другую тему и вскоре Надка спохватилась и побежала домой. Допивая остывший чай, я вспоминал, как спешил тогда в Спарту, чтобы отнять у жены Менелая проклятый дар, и как успел лишь увидеть исчезающие на горизонте паруса троянских судов. Да у Надки по моей части ничего, как обычно. Зато вокруг Леночки круглобой хоть и отбавляй, да и не мудрено. Профессорская дочка, отличница, мордалица угуго и фигурка застрелились, а темперамент как у течной сучки. Половина институтских жеребчиков вокруг нее горцует. Только и знает девка, что из постели в постель прыгать. А вот для меня в нее ничего пустышка, бесчувственная. Нет, чувствует она. конечно, дай бог каждому только не те эти чувства, что составляют мой рацион. Я не питаюсь похотью, возделением и аргазмами. Мне нужна только любовь. Ну, на худой конец, влюбленность, как у мучачка. Но нечувственные наслаждения, разбратные самки, от него у меня только обмен веществ нарушается, досып、да、по всему телу. Женька Басов влюблен в Леночку по-настоящему, состраданиями, бессонными ночами и запоями. Я от него регулярно подпитываюсь, ему становится легче. А то прошлой осенью, когда группа с летней практики вернулась, на Женьку смотреть страшно было. Высох парень весь от любви до Ленкиного непотребства. Рассказываю про смерть Тита и перехожу на одну из самых отвратительных тем. Я говорю. в трием времени правления мерзавца Домициана. К счастью, в самом начале мою речь обрывает звонок. Захожу в класс, зацепившись полой пиджака о дверной косяк и чудом поймав очки. Стераю с доски надпись "Птица-ром, козел" и оглядываю присутствующих. У группы новенький, и я невольно задерживаю на нем взгляд. Да, нечего сказать. Красавец парень, смуглое волевое лицо, брови в разлет, смоленые, зачесанные назад волосы, высокий лоб, крепкий, к тому же мышцы перекатываются под рукавами спортивной рубахи. Представьте с юноша Ренат Алудинов. Встает он, переведенный с Башкирского универа. Извините, университета. В связи хорошо Ренат, прерываю я его. «Останьтесь после занятий, пожалуйста, мы побеседуем. Надеюсь, у вас есть время?» «Да, конечно», — отвечает он, — «с удовольствием». После звонка мы остаемся в опустевшей аудитории одни. Выясняется, что Ринат — спортсмен, мастер спорта по дзюдо и разрядник по теннису. Мне все больше нравится этот парень, хотя я подозреваю, что в античной истории тот же мучачек даст ему сотню очков поры. Я завожу разговор про древних историков. Он подхватывает, мы проходимся по Плутарху, переходим к Тацету, от него к Святонию. Парень обнаруживает знакомство со всеми тремя. Я не замечаю, как они на шутку увлекаются беседой. От римлян мы переходим к грекам, перемываем кости Софоклу и Ибрипиду, после чего возвращаемся обратно в Рим. Хором ругаем Тиберию. Сочувствуем Аттону и Гальбе и, наконец, умолкаем. Я в полном восторге и вижу, что Ренат тоже доволен. Я жму ему руку, и мы на этом прощаемся. Захожу в класс, умудрившись ни обо что не споткнуться. Стираю с доски «Птицерон Деградант» и оборачиваюсь лицом к классу. У меня возникает чувство, словно у голодного оборванца. неожиданно попавшего на вечеринку со шведским столом, ломящимся от жратвы. Я даже, зажмуривая глаза, пытаюсь разобраться в насыщающих воздух чувствах. Этим немедленно пользуется Женька, оттапорив уши на манер чебурашки и приладив на нос невесть, откуда взявшийся складной театральный бинокль, он строит страшную рожу и машет руками, изображая полет». «Это, конечно, я. Птицерон-деградант». Группа заходится со смеху сквозь прищур, и я отлично вижу, что не хохочет лишь трое. «Ренат и Надка не вызывают у меня удивления, но вот почему так серьезно обычно готовы прыснуть от выпеченного указательного пальца Леночка?» Причина, впрочем, находится сразу. «Леночка влюблена». Объект приложения тоже определяется легко. И это, конечно же, не выделывающаяся ради нее Женька. Я открываю глаза, бинокль падает с Женькиного носа и летит на пол. А я смотрю на Надку и не верю своим, попадавшим к Рым и Рым, глазам. Передо мной очевидный, сформировавшийся и набирающий силу любовный треугольник. Отменяю опрос... и начинаю разговор про императора Адриана. Похоже, эта тема представляет интерес разве что для меня самого. Бросаю Адриана на полдороги, сажусь за стол и вызываю к доске мучачика. Даже тот бред, который он несет, не способен отвлечь меня от того, что происходит в классе. Ставлю мучачику дежурную четверку и вызываю Круглову. На моей памяти это первый раз, когда Леночка элементарно не готова. «Я решаю пощадить Натку», вышедший к доске Ренат Бойко и Клеймид Домициана и его приисных, но явно проделывает это на автомате. Под конец он начинает путаться в именах. Звонок. Захожу в класс, прибольно ушибившись о ручку двери. Привычно иду к доске стирать надпись. «Надписи нет». Причина на лицо, и лицо это Женькина. На нем красуется сказочный фингал, как раз под правым глазом. Атмосфера на Калинада предела. У меня начинается легкое головокружение от избытка окружающей пищи. Ренат с Леночкой переместились на Камчатку. Он держит ее за руку при всем честном народе. В классе присутствует все, что угодно, кроме интереса к древнему Риму. Я объявляю амнистию. сославшись на недомогание, семинар отменяю, распускаю группу. Вечером у меня гости. Я наливаю Надке дежурный чай и прошу ее почитать стихи. Она отказывается. Тогда я берусь за Гомеровскую Элиаду. На момент похищения Елены Надка уже с трудом сдерживает слезы. Я захлопываю книгу. Рассказывай, девочка. мягко прошу я. Нечего рассказывать, Андрей Иванович. Наткины щеки становятся пунцовыми, даже веснушек не видно. Только теперь я обращаю внимание, насколько она похудела, склонность к полноте исчезла без следа. Передо мной стройная и даже худощавая девушка с огромными глазами на осунувшемся лице. Нечего рассказывать, повторяет Натка. Вас уже пригласили на свадьбу. Какую свадьбу? Деланно удивляюсь я. — Ты что же, выходишь замуж, моя принцесса? Эта фраза ее добивает. Надка ревет в три ручья, а я смотрю на нее. Я могу освободить ее от этого за минуту. Привычная для меня процедура. И все, я исцелю ее от первой и неразделенной любви, причем с несомненной пользой для себя. — Свадьбы не будет, Нада, — говорю я. — Что вы сказали, Андрей Иванович? Надка отнимает руки от заплаканного лица. «Что вы сейчас сказали?» «Я сказал, что свадьбы не будет», — твердо повторяю я. «Ты поняла?» «Не будет». «А сейчас ступай, пожалуйста, я должен подумать». Она уходит. На манеру топающего, хватающегося за протянутую соломинку Надка цепляется сейчас за слова старого чудака и маразматика. «Я остаюсь один». Я один вот уже больше пяти веков. Когда-то моя раса была многочисленна. Мы умели то, что было недоступно простым смертным. Мы умели брать человеческие чувства и питались ими, жили вечна. Я и мои братья и сестры. Одни из нас брали силу, другие ненависть, третьи стойкость, мужество, выносливость, отвагу. Лишь очень немногое брали любовь. Люди обожествляли нас, молились нам и строили храмы, потому что мы умели не только брать, оборотная сторона также была в наших силах. Мы могли отдавать, но отдавали мы только избранным, самым достойным или тем, кто помогал нам достичь наших целей. Потому что отдавая чувство, мы должны были взять его у людей в сотни раз больше и основная часть. «Исчезала бесследно во время передачи. Моя сестра Афродита отняла любовь у граждан трех греческих городов для того, чтобы одарить ею Елену. Другие мои братья отнимали силу у сотен троянских воинов, чтобы отдать ее Ахиллесу, и у сотен греков, чтобы отделить ею Гектора. Нас больше нет». С упадком Греции и Рима нас объявили врагами рода человеческого, а нас слагали дурацкие легенды. Пошла злая молва, что мы якобы наводим порчи, пьем кровь, встаем из гробов по ночам. Нас стали называть вампирами, вурдалаками, упырями. Нас отлавливали и истребляли. Осиновые коли — серебряные пули. Я потерял последнего брата больше пятисот лет назад, и вот с тех пор я один и шестой век скрываюсь под нелепые личины, чтобы избежать разоблачения. Я выхожу из дома и шагаю по сонному городу. Я забираю любовь, беру у тех, кто ее недостоин, беру у неверных мужей, спешащих домой под жонин на крыло от не менее неверных любовниц. Беру у случайных клиентов дорогих и дешёвых шлюх. Беру у привалившегося к фонарному столбу сутенёра и запирающего водочный ларёк торгаша. Я беру любовь у сотен людей. У каждого понемногу. Настоящей любви в них нет. Есть только её суррогат. Но я беру то, что есть. Я брожу по городу всю ночь, и под утро полон любви почти под завязку. Тогда я направляюсь в университет. Я вхожу в класс, нет, не вхожу, влетаю энергетическим вихрем. Они все передо мной, вся группа, моя любимая четвертая А. Я прошу, нет, приказываю всем встать. Я вызываю их к доске одного за другим, смотрю каждому в глаза и выпроваживаю за дверь. И я забираю, нет больше любви у Ленки Кругловой. Не меньше месяца пройдет, прежде чем мучатчик трахнет очередную первокурсницу. Поживи хотя бы несколько недель спокойно, Женька. В результате в классе остаются только Надка и Ринат. Я забираю у Рината его любовь, забираю всю без остатка и возвращаю обратно вместе со всем тем, что забрал до этого. Я спотыкаюсь на ровном месте и чуть не падаю. Очки слетают у меня с носа и разбиваются. Я хватаюсь за стол, чтобы не свалиться. Идите, дети, говорю я, идите. На свадьбе шумно, и я облаку некуда упасть. Гости уже порядком поднагрузились, да и я, признаться, не удержался. Женька встает, его качает из стороны в сторону, он вынимает из кармана исписанный лист бумаги и требует тишины. Женька произносит речь. Я не слушаю, я смотрю на молодых, смотрю в ошелепшие, искрящиеся от счастья Надкины глаза, в не менее счастливые восточные глаза Ринаата. Да будет ваш союз скреплен священными узами! Орет между тем подвыпивший Женька. Узами гимнения! Я вздрагиваю. Меня только что назвали по имени. Впервые за последние две тысячи лет. Майк Гелпрен, последний вампир. Читал Юрий Гуржей.